Сура Аль-Мутафифин Обвешивающие Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного Горе обвешивающим Горе обвешивающим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 Разве не думают они, что будут воскрешены Великий день В тот день, когда люди предстанут перед Господом миров кал Но нет, книга грешников окажется в Сиджине. Откуда ты мог знать, что такое Сиджин? Китабу марку Эта книга начертанная. Горе в тот день обвиняющим во лжи. Аллизин Которые считают ложью день воздаяния.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 ثم يُقالوا هذا الذيك به كذب. После чего им скажут: вот то, что вы считали ложью. إ كتاب الأبرارلَ في علي. Но нет, Книга благочестивых окажется в иль Откуда ты мог знать, что такое Иль-Июн? Это книга начертанная, которую видят приближенные. Инналь абрара лафину'им Воистину блажестивы окажутся в блаженстве аляра'ик янзурум -um. И будут созерцать на ложах та'рифу фи вуджухихим надратан на'им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 ومزاجه من تسليم Оно смешано с напитком из таснима айна يشرب بها المقربون Источника из которого пьют приближённые إن... الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون غريشники смеялись над теми которые уверовали واذا Проходя мимо них, они подмигивали друг другу واذا